Глава тридцать Лидия Тимрад переводит взгляд на Мари, и его глаза сужаются. А потом он цепким взглядом буквально берет меня за шкирку. «А ты признаешь, что ты мама девочки?» Возмущение взрывается внутри, и я резко выдыхаю и отворачиваюсь. Хочется выйти в поле и проораться, но нужно довести беседу до конца. Ради Мари. «Сколько раз тебе говорить, я не та воровка. Я могу рассказать о своем мире, технологиях, животных. Делаю еще одну попытку». «Мне не нужны твои небылицы. Я не дам затуманить себе рассудок, сколько ни проси». Тимрад протягивает мне Мари, но я буквально заставляю себя не протягивать руки в ответ к малышке. «Нет, он должен понять, что отец ребенка. должен взять ответственность за ее жизнь на себя. А если нет, то я заберу ее, и мы найдем способ сбежать. Я глубоко вздыхаю и стараюсь говорить медленно, чтобы успокоиться. Ладно, я это я. понятно, что твою уверенность в моей виновности ничем не пошатнуть. Но Марита тут причем? она твоя дочь. А если нет, Спрашивает Тимрат, и малышка начинает хныкать. «Возьми ее». «А что бы ты делал, если бы меня тут не было, а, великий генерал? Не можешь успокоить ребенка?» «Мое дело — защита королевства и подданных». «А ребенок? Отдал бы нянька, и никогда не видел, даже если бы точно знал, что твой?» «Мне очень важен ответ». и почему-то я испытываю укол разочарования, когда слышу, насколько он погружен в сражение. Тимрад кладет Мари на сгиб руки и начинает баюкать. Такой огромный мужчина и такая крошечка выглядят настолько контрастно, что я замираю, засмотревшись. «Если бы она была моей», — говорит уверенно он, «бед не знала бы». «А ты бы участвовал в ее жизни, как папа?» рад бросает на меня внимательный взгляд и строго, словно отчитывая, говорит. «Разумеется, у нее бы было все лучшее. А ты? Ты был бы в ее жизни? Качал бы перед сном на руках? Пел песенки? Слышал бы ее первое слово? Видел бы первые шаги? Я понимаю, что лезу не в свое дело, что стала относиться к Марии ревностно». что привязалась к девочке, чего и боялась. Но это уже случилось. Не знаю, что я сделаю, если он сейчас скажет, что отдаст ее кормилицам и пусть растет, как элитный сорняк. Не знаю и молюсь, чтобы Тимрад не поставил меня перед решением такого сложного вопроса. «Видел бы, с рук бы не спускал». Твердо, с чувством, с глубиной, говорит он. «Как и отец меня!» «Ну так вот, бери! Она твоя!» Он снова смотрит на меня так, словно берет за грудки. «Признаешь свое материнство?» Я топаю ногой. «Да нет же! Господи! Ну есть в вашем магическом мире что-то вроде ДНК-теста, определяющая кровную связь!» Тимрад смотрит на меня, сощурив глаза. а потом, растягивая звуки, произносит. «Есть! В Лакрине. «Вот. Давайте проведем этот тест. Или что-то там у вас происходит, чтобы определить раз и навсегда. Ты отец Мари, а я не мать и не та воровка. Сразу все встанет на места, ведь так?» Он смотрит на меня с ухмылкой так долго, что, я думаю, не ответит. Машинально он качается, баюкая Мари в руках. У него это выходит немного неловко, неуклюже. Но я уверена, что Тимрад будет хорошим папой. Признаться, его слова про отцовство меня тронули. Берца со миёношем уже сидит рядом и, словно ни в чем не бывало, кормит своего побратима землей. Точнее, пытается, но Рион упорно отворачивает морду. «Значит, хочешь, чтобы я отправился с тобой в Лакринию?» «Не обязательно. Эту штуку можно купить? Или оплатить доставку?» Тимрат хмурится, и я поясняю. «Ну, чтобы тебе привезли сюда. Не обязательно ехать, если она транспортабельная». Он снова хмурится, и я снова перефразирую. «Если ее можно передвигать». Уголки губ Тимрата взлетают вверх. А сам он смотрит куда-то вверх и вправо, словно увидел нечто забавное в небе. Думаешь, если бы оно не было в единственном экземпляре и передвигалось, на этом бы делали огромные деньги. А ты отлично играешь. Значит, ты из лакриния? А не я как-то даже не подумал. Сидят себе тихо, охраняют границы, ни на кого не нападают, если их не трогают. Вот оно как. Хм, да опять он за свое. Это какой-то замкнутый круг. Он не верит ни слову, которое я говорю. Везде видят расчет и подставу. Но без доказательства его отцовства Мари светит ужасная жизнь или жизнь со мной. А я? Я тут вообще попаданка. Ни работы, ни репутации, ни дома. Ничего. Нам нужно в эту лакринию, чтобы я смогла снять с себя обвинение и спокойно заняться причиной своего попадания сюда. Не просто так же я сюда попала. И надо найти способ вернуться, если у Мари все будет хорошо. Все-таки тут я никто, а дома у меня есть и работа, и крыша над головой, и хоть какая-то стабильность. И единственный способ идти по плану... Это поездка в Лакринию. Не вижу больше вариантов доказать Темрату, что я не воровка и не убийца его отца. Генерал, испугались? Тимрат долгим оценивающим взглядом смотрит на меня. Видно, что прикидывает все в уме, тщательно взвешивает. Хорошо, поедем в Лакринию, но на моих условиях. Согласна? Я пожимаю плечами. Легко. лишь бы доказать его отцовство и то, что я не та, за кого они меня принимают».